17 апреля, воскресенье. В полночь начался дождь, всех разбудил. Нет, даже не дождь, ливень, ливень каких я давно не видел. Капли размером со сливы. Нам повезло, что каменный пол нашего убежища имеет наклон наружу, иначе бы нас Залило за пару часов. Сейчас десять утра, но из-за густых туч довольно темно. Мы уже успели перекусить и сейчас ожидаем, когда утихнет дождь. Но он, кажется, ни на каплю не приутих. Заметно похолодало. Муса все ходит по пещере, то и дело выглядывая наружу. Плохой вода, мой очень не нравится. Говорит, что в эту пору года д о ж д и вообще быть не должно. Вот у ж у т е ш и л мать его. Если в обед вода не кончаться, мы идти назад, пожалуйста. Кто-то сказал про три дня. У погоды похоже другие планы на высокие успехи компании L Smart. Ха-ха. Полдень. Возвращаемся. Милош стал протестовать, угрожал проводнику, что не заплатит. Муса послал его нахрен с его деньгами и плюнул под ноги. Ругаться на английском у него получается превосходно. Ливень, кажется, уселился. Вечер. Правильно поступили, что не стали затягивать с возвращением. Дождь идет весь день. На небе ни не проблеска на улучшение погоды. Муса отыскал нам п и щ е руку их в этих горах, к счастью, хватает. Все очень устали, промокли и замерзли. Муса сохранил дрова сухими, но мы около десяти минут не могли развести огонь из-за влажного воздуха. Пришлось пожертвовать немного виски Владимира для костра. Ужин проглотил без аппетита. Накатила непонятная тревога. Должно быть из-за чужих мест. Попытаюсь поскорее уснуть. 18 апреля, понедельник. Глубокой ночью меня разбудил й о з о в и жестом приказал следовать за ним. Не вдаваясь в объяснения, он шагнул из укрытия наружу под ливень. После нескольких секунд колебаний я накрыл голову курткой и вышел следом, пытаясь хоть что-то увидеть сквозь сплошную стену дождя. Пройдя несколько шагов вперед, я увидел пять силуэтов у края обрыва, что могло выгнать даже Эрбертов из сухого и относительно теплого места. Таким был мой вопрос. Я настороженно подошел ближе и взглянул вниз. Вспышка молнии дала немного света. И внизу у подножия гор я увидел городок, вернее то, что от него осталось. Дома скрылись под водой, только крыши самых высоких зданий, гостиницы и пару других все еще оставались на поверхности. Волны, вал за валом накатывающие с моря, разбивались о скалы. В бурлящее пение смешались обломки построек и вырванные с корнем деревья. На мгновение мне показалось, что на крыше гостиницы я заметил людей. Но когда молния осветила землю во второй раз в хаосе стихии мне не удалось разглядеть даже самого здания. Плохие дела, только и сказал й о з е ф Мы вернулись в пещеру, но после увиденного никто не уснул. Милош, единственный из нас, кто взял с собой телефон, пробовал куда-то дозвониться, безрезультатно. В горах нет связи, и об этом нас предупреждали перед выходом. Муса остался снаружи. Кричит что-то на своем диком языке, как будто это поможет. Хотя понять его можно. Наверняка у него была родня в городке. Теперь мы заперты в водной тюрьме. Утешает ли что, что морю к нам не так легко подобраться? Помог и о з е ф у затолкать в пещеру г р ё б а н о г о проводника. Дурак срезал себе косу и расцарапал в кровь лицо. Не прекращал истерику, пока жаба не съездил ему по роже. Только после этого он оказался в состоянии ответить на несколько вопросов. Если мы верно разобрали слова б а р и г е н а выше в горах находится туристический корпус. Раньше там располагалась военная база русских, но после событий 90-х годов. На нее никто не заявлял претензий, и какое-то агентство обустроило там туристический комплекс с прогулочными самолетами и д е л ь т а п л а н а м и Если все так, на этой базе должна быть связь и способы выбраться отсюда. До утра решили переждать в укрытии и молиться, чтобы закончился дождь. Если молитвы н а ш е единственное спасение, то все паршиво. Я в них не верю. Утро. Спал плохо. Гром был оглушительным. От каждого р а с к а т а я вздрагивал, как ребенок. Муса все время бормотал что-то на своем языке, пока Милыш не приказал ему заткнуться. Среди потока бреда туземца я изредка улавливал «Конец всему» и «Суд богов». Скорее всего, это просто созвучные слова, но каждый раз, когда я их слышал, мне становилось не по себе. Хорошо, что он закрыл свой рот. Вечер. Продвигались медленно, по ощущениям не осилили и половины того расстояния, что прошли вчера. Спуск был ошибочным решением, но, как известно, заднему м о м любой красен. Остановились в сквозной пещере. Ветер продувает ее насквозь, и к тому же Прямо по центру нашего лагеря проносится водный поток. Место не из лучших, но Муса сказал, что до следующего укрытия часа три пути. Выбирать не пришлось. Поддерживать огонь невозможно из-за ветра. Только зря дрова намочили. Согрелись виски припасенным жабой. Теперь Владимир не кажется мне таким уж бесполезным. Милош снова пробовал набирать номера. Какой в этом дьяволу смысл, если на дисплее нет сигнала? Это как стучаться в дверь с надписью "закрыто". Одежда вымокла. Благо у каждого есть комплект сменный. Но что делать, когда промокнет и это? Муса весь вечер молится своим амулетом. Хренов язычник. Его лепетание просто о т в р а т и т е л ь н ы Почему-то все раздражает. Каждая тупая реплика, каждый порыв ветра. Нервы шалят. Когда доберемся до базы, приму горячую ванну с пеной. 19 апреля, вторник. Ночью проснулся от глухого р о к о т а и криков. Открывать глаза ужасно не хотелось. Я так устал и сражался за каждую минуту сна. Это стало моей ошибкой. Когда я заставил себя поднять веки, то увидел Йозефа, размахивающего руками по ту сторону потока, проходившего через наш лагерь. В следующий миг я почувствовал удар сверху и лишился памяти. Мне удалось прийти в себя около получаса назад. Новости для меня, как там говорят в по ящику, неутешительные. Пещера, служившая нам укрытием, обрушилась, и я оказался отрезан от группы. Я осмотрел себя на предмет целостности и обнаружил небольшую рану на тени, из которой все же вытекло немало крови. Волосы слиплись и покрылись багровой коркой. Сколько я провел без сознания? всю ночь, больше. Времени не разобрать из-за проклятого ливня. Несколько минут я пытался докричаться до спутников. Я выкрикивал даже имя этой тупой бабы, безрезультатно. Должно быть, в один момент они решили, что я погиб под завалом, поэтому отправились дальше, как и было запланировано. Не смею их винить. Наверное, я поступил бы также. В том, что они живы, у меня нет никаких сомнений. Среди камней в завале я нашел щель, через которую смог разглядеть противоположную сторону. Место н о ч л е г а было пусто не только от людей, но и от багажа. Следовательно, они ушли. Я попробовал протиснуться в щель между камнями. На успех этой затеи я мало надеялся, поэтому результат меня не особо огорчил. Что ж, по крайней мере с моей стороны пещеры тоже есть выход. Он ведет. На такую же серпантинную дорогу, как этап, о которой мы шли, поэтому существует вероятность, что Йозеф и остальные найдут меня, обойдя гору, или же я смогу нагнать их, о б о г н у в гору. Но можно ли быть уверенным в том, что это верный путь? Возможно ли позволить себе так рисковать? Пока у меня есть немного времени, нужно достать из-под з а в а л а сумки и одежду. Никого. Сколько мне еще ждать? Как долго вообще можно ждать в такой ситуации? Почему они не могли подождать какое-то время, пока я очнусь? Быть может, им пришлось хуже моего? Или что более вероятно, меня попросту бросили, не будучи даже уверенными, мертв я или еще жив? Разве е с т ь д е л о благородным господам до нищего пигельчика с улицы, попавшему в их компанию по случайности, по недоразумению? И разгребая завал, я все думал. Мог ли человек, вытащивший меня из грязи, вот так взять и бросить меня? Нет, наверное, это и наивно, но нет, стало быть, с й о з е ф о м что-то случилось. Проклятая б е с п е ч н о с т ь Если бы у меня хватило ума, хотя бы спросить, где мы находимся. И что, чтобы это изменило? Как знание широты и долготы поможет мне в сложившейся ситуации? В этой г р ё б а н о й дыре мобилки не ловят, а у чёртова туземца даже рации не было. Уровень моря тем временем заметно поднялся, и снова вопрос: как долго я могу ждать? В пещере оставаться небезопасно. Случился еще один обвал, который чуть не накрыл все, что мне удалось извлечь из-под камней. Я надеялся как минимум отоспаться здесь до завтра, но теперь остается лишь надеяться на то, что мне удастся найти новое укрытие для отдыха. Перед выходом я решил сделать некоторые записи, точнее перепись того, чем я располагаю. Итак, у меня есть все, что может пригодиться в дороге: еда. По предварительным подсчетам на пять дней экономить на пище я привык, спасибо э Л. Смарту. Две бутылки виски. Одна закупоренная, вторая полная на две трети. Фляга с питьевой водой. Два комплекта одежды, принадлежавшие, судя по размерам, Эрбертом. Три куртки, два спальных мешка, два рюкзака, моток веревки, нож, альпинистские сапоги с шипами на подошвах, шариковая ручка и мой блокнот. Дрова вместе со спичками промокли еще вчера, но оставлять их здесь будет преступлением. Я видел у Мусы какое-то подобие карты и компас. Один из рюкзаков, найденных мной, тот, что с дровами, явно принадлежал проводнику. Однако наиболее интересовавших меня предметов я там не обнаружил. Возможно, Муса переложил их накануне, или же они потеряли среди каменных глыб. Большой глоток виски помог мне преодолеть волнение и приступы паники, одолевавшие меня время от времени. Мне нельзя п а н и к о в а т ь Сейчас я понимаю, это как нельзя ясно. Паника – мой злейший враг. Теперь нужно удержать это понимание, пока я не доберусь до базы. 20 апреля, среда. Перевернул страницу и написал новую дату. Но вдруг понял, что не знаю, наступил ли новый день или еще нет. В небе громыхает, тучи, кажется, опустились так низко, что их можно охватать руками. Вот только делать этого совсем не хочется, не хочется даже разгибаться, чтобы лишняя капля не угодила под рукав или за воротник. Долгое время не удавалось найти пещеру, похоже, вдоль этой дороги их нет совсем. Но мне повезло, я нашел нечто лучше. Хижину из тростника, которую по неведомым причинам пощадил ветер, ее скромный интерьер представлен столом на трех ножках и скрипучей лежанкой, которая у с т е л е н а влажной соломой. Кровля хижины оказалась пробита, и мне пришлось сломать стол, чтобы заделать дыру крышкой. Зато теперь у меня есть более-менее сухой материал для костра. По одной ножке на раз. Думаю, этого хватит, чтобы промокшие дрова просохли и занялись. А виски? в с ё же лучше пить, а не использовать в качестве топлива. Сменил одежду, мокру выкрутил, вытер соломой и повесил на крючок, чтобы хоть немного подсохло. Очень устал, болит голова. Удар камнем плохо сочетается с низким давлением. Пожалуй, стоит написать, что прошел за сегодня немало. Дорога дается легче, когда тебя никто не задерживает. Никто с чьими пропорциями проще катиться вниз, чем идти вверх. Время от времени я останавливался, чтобы позвать на помощь, а после вслушивался в дождь, надеясь услышать голос Йозефа или ломаны а н г л и й с к и й м у с ы Я искренне надеялся в самом скором времени встретить своих спутников, но этого не произошло. Судя по всему, я их обогнал, оставил где-то позади. Но если эта дорога продолжение той, по которой мы шли, почему Муса не собирался на нее сворачивать? Отсюда следует другой вопрос: если я продолжу путь, смогу ли я выйти к базе? Может ли горный серпантин иметь р а з в е т в л е н и е В моем нынешнем состоянии мне сложно это представить. И почему не приходит подмога? в р я д ли б е д с т в и е подобных масштабов проходит без внимания со стороны? Целый остров ушел под воду. Так где же вертолеты? Где спасатели? Где ч ё р т о в о отважные добровольцы, о которых каждый раз тарахтят по новостям со своей гуманитарной помощью? Где толпы журналистов, готовых залезть хоть в задницу диплодоку ради нового репортажа? И как долго идут дожди в этих краях? Не могу уснуть. Ужасно хочу спать, но не могу. Я закрываю глаза и начинаю проваливаться в сон, но каждый раз уже сквозь дремоту я начинаю слышать голоса, которые тут же исчезают, когда я просыпаюсь. Голоса и плач. Тяжелый, с надрывами, детский плач, который я уже ненавижу. Я выпил виски больше, чем положено на сегодня и на завтра. Я уйду, а эта хижина нет. А еще через день ее затопит, если л и в е н ь не прекратится. Проклятие! Мне нужен этот сон. 21 апреля, четверг. Это должно было произойти. У меня начался кашель. И кажется, я простыл. Хочется надеяться, что это обычная простуда, а не что-то более серьезное, вызванное травмой головы. Уже в начале подъема жутко разболелась поясница. Пришлось избавиться от части сырых дров. Дорога была более пологая, и я поднялся меньше, чем за вчерашний день, хотя и прошел гораздо больше. Разумеется, никаких приборов у меня нет. Я могу определить это. Только с помощью собственного глазомера море подобралось ближе. Расщелина, выбранная мною для привала, довольно узкая, но глубокая, около десяти метров в длину. Сюда не задувает ветер, и здесь сравнительно сухо. На костер ушло полторы ножки стола. Это больше, чем я рассчитывал потратить. Сегодня мне необходимо тепло, чтобы стабилизировать свое состояние. Если за ночь, ночь самочувствие не ухудшится. Завтра постараюсь обойтись без костра. Я вбил в скалу два кола, соединил их веревкой и развесил одежду, всю, которая поместилась. Остальную разложил перед костром, а сам устроился рядом. На этом закончу. Для меня важна каждая минута сна и тепла. О снова слышал плач. Проклятие только уснул, как снова эти голоса и детский плач. Но на этот раз голоса не исчезли, когда я открыл глаза. Они стали отчетливее и ближе. В них нет ничего необычного, кроме их внезапного появления. Но Боже, Боже, почему они меня так пугают? И вот опять. Я вышел из укрытия и крикнул: "Кто здесь?". Голоса тут же умолкли. Вы слышите меня? Тишина. Эй! Я позвал еще несколько раз, но ответа так и не добился. Плач тоже затих. Это что вообще за чертовщина? Почему они молчат? Даже если они не понимают моих слов моего языка, я пробовал еще на английском и немецком. Почему, черт возьми, они молчат? Я выкрикнул в очередной раз. и неожиданно испугался собственного голоса, больше звать не стал и мигом вернулся в пещеру. теперь трясутся руки от холода, нужно подкинуть больше дров. почему они молчат? они должны были слышать меня, я же их слышал, слышал ведь.